тем более, что это помогает снизить налоги. Компания «Петройл» выбрала объектом своих благодеяний школы и интернаты для детей, отстающих в развитии. Причем, по наблюдению Курта, вся благотворительная шумиха особенно развернулась после убийства главного конкурента петроила Вадима Крутицкого. Представители петроила формировали общественное мнение в городе и за его пределами, вкладывали огромные деньги в рекламу. Щиты с огромными красными буквами на синем фоне были расставлены где только можно. При таком натиске акции конкурента городской нефтяной компании резко падали вниз. Тем более, что фирма потеряла своего председателя. И, несмотря на то, что был назначен уже новый Антон Ребров, о чем Курт прочитал в той же газете, городской нефтяной компании было в данный момент не до рекламы и благотворительных деяний. Отдел связей с общественностью компании «Петроилл» заботился о том, чтобы ни одно из добрых дел не оставалось в тайне, чтобы все как можно шире освещалось прессой и телевидением. Поэтому Курт очень быстро узнал о готовящейся на днях благотворительной акции «Передача интернату для детей с замедленным развитием», расположенному в удельной прекрасного экскурсионного автобуса. Акция должна была проходить в сквере, Перед зданием интерната в присутствии приглашенных представителей средств массовой информации. А вручать директору интерната ключи от автобуса собирался, конечно же, сам Бурага. Более удобного случая для выполнения заказа нечего было и ждать. Надежда встрепенулась на звонок. «Дмитрий, мама пришла». Но первоклассник уже летел со всех ног садов к входной двери. Он только позволил Надежде открыть замки, а потом отпихнул ее и повис на шее у миловидной молодой женщины. «Ой, простите, Надежда Николаевна, я опоздала. Договорились на шесть, а сейчас...» «А сейчас пять минут седьмого. Зачем же вы, Вероника, так бежали? Запыхались совсем». «Да что вы! А у меня на часах уже скоро семь. но ну, надо же, так спешить стали». «Дай мне!» Дима выхватил часы у матери из рук и побежал в комнату. «Я знаю, что с ними нужно сделать. На один камушек положить, а другим прихлопнуть». «Димка, ты с ума сошел? Они же золотые. Это папин подарок». Из комнаты послышалась возня, звук шлепка и виск. Надежда, улыбаясь, надевала пальто в прихожей, когда появилась Вероника уже без шапки и с растрепанными волосами. «Как наш разбойник?» «Не очень вас утомляет». «Нормальный ребенок, в меру шустрый. По-моему, мы поладили». Вероника причесалась перед зеркалом и теперь критически себя осматривала. «О, новая прическа!» — оживилась Надежда. «Да, в субботу сделала стрижку и милирование», — откликнулась Вероника. «Да вот как-то не привыкну». «Вам очень идет, не сомневайтесь». «Всего доброго, до завтра». С этими словами Вероника закрыла за Надеждой входную дверь. Надежда не спеша направилась к станции метро, хотя погода неблагоприятствовала прогулке. После морозов на прошлой неделе наступила оттепель. Сверху шел дождь со снегом, а под ногами ощущалась каша из грязи, мокрого снега и растаявшего льда. Но Надежде не хотелось никуда торопиться, да и не надо было, потому что у мужа сегодня вечерние лекции — Он придет только в половине одиннадцатого, а обед и вообще все хозяйственные дела она переделала утром, так что вечером нужно будет только покормить мужа и опять прогреть кота кварцевой лампой.